Глава 5. Вспомнить да улыбнуться. Ирелир собирался отправиться в путь на завтра, ближе к полудню, когда, по его словам, ветра и порождаемые луной токи морских приливов будут сочетаться благоприятней всего. В чем тут дело, Коринган не особенно понял, но размеренное дыхание моря, происходившее два раза в сутки, было замечено им и показалось величественным и он решил, что многоопытный ранд верно знал, о чем говорил. Между тем день едва успел приблизиться к середине, еще далеко было даже до вечера, не говоря уже о завтрашнем полудне. Коренга решил немного посмотреть город. «Помни, зачем пустился в дорогу, но и по сторонам зорче оглядывайся», наставляла его бабушка. «Вернешься? Нас старых дивными сказками позабавишь». Ему не понадобилось спрашивать дорогу, чтобы добраться до крома. Славная крепость, господствувшая над Галерадом, и без того была видна отовсюду гроза врагам, а жителям города и окрестных земель для плоты заступа. Каренга даже подождал некоторое время против раскрытых настеж ворот, думая ненароком увидеть государя Кнеса или госпожу Кнесенку. Но те так и не показались. Может, в хоромах сидели, а может, выехали куда. Каренгу посетила отчаянная мысль спросить отраков, стоявших у ворот при оружии, дома ли славные правители города. Подумав, он счел такой расспрос неподобным. И еще чуть-чуть подождав, молча покатил дальше. Часть улиц была застроена жилыми дворами. Там было тихо и чисто но из-под любой калитки могла вылететь не в меру воинственная собака, почитающая своим не только двор за забором, но и улицу перед ним. Одни псы бешеным лаем провожали тележку и венского кабеля, другие встречали, нападать они не дерзали, но Коренге скоро надоел беспрестанный брех, и он свернул назад к пристани к торговым рядам. Здесь было шумно, а под колесами хрустела ореховая скорлупа. Зато улицы состояли из сплошных мастерских, зачастую посвященных ремеслам, о которых слыхом не слыхивали в венских лесах. Например, можно было увидеть вывеску в виде белого развернутого листа и при нем перо до чернильницу, Или нечто даже более диковинное, вроде резного изображения пышного кренделя, усыпанного орехами и маком. коренга не первый день был в пути. Успел насмотреться на погосты с их постоялыми дворами, где жизнь и достаток определялись числом проезжих гостей, и все-таки не мог до конца привыкнуть к тому, что хлеб пекли не просто для себя, но еще на продажу. Как это? Хлеб продавать? А вот люди продавали, и ничего, и не разверзались над ними гневные небеса. И он, коренга, тот хлеб покупал и ел, и тоже ничего, даже и живот узлом не скрутило. Зачастую искусники работали прямо на виду. Возле каждого легко можно было просидеть, весь остаток дня зачарованно наблюдая. И, конечно, почти при каждой мастерской тоже обитала собака. Но здешние псы были мудрее визгливых шавок и одуревших на привязи цепняков, стороживших дворы. Они явно привыкли, что мимо день-день снуют самые разные люди, а с людьми — их четвероногие спутники. «Каждого гонять, начинать — это что же получится?» И разбойники-псы мирно полеживали у хозяйских порогов, притворяясь, будто ничего кругом не видят, не слышат. Кринга знал, любая лавочка здесь была такова, что, заглянув внутрь, непременно увидишь вещицу, с которой окажется невозможно расстаться. Как именно это происходит, он успел понять еще по дороге сюда, бывая в людных селениях и беседуя с ремесленниками. Надеющимися продать свой товар. До сих пор молодого Венна выручала наследная нелюбовь его племени к принятию поспешных решений, и привычка мысленно оглядываться на оставшихся дома, заново вслушиваясь в наставления старших, подходивших к случаю. Правду, мол, ведь наставления были весьма противоречивого свойства. Деньгам веди строгий счет, вразумлял дедушка. Половину сразу отложи и храни свято пригодится уплатить тому человеку. Да помни, что сперва тебе надлежит его отыскать, а после вернуться назад. — Ну и себя побаловать не забывай, — шептала мать, гладя русую голову первенца, которого, как она понимала, ей предстояло, может быть, проводить навсегда. — Серебро придет и уйдет. Его могут украсть или неправдой выманить у тебя. А так хоть останется о чем вспомнить да улыбнуться. Дедушкина мудрость, твердо хранимая в памяти, помогла Коренге миновать лавку горшечника, хотя миски и кружки, выставленные на продажу, были сплошь таковы, что снятое молоко, налитое в них, должно было сразу обернуться толстыми сливками, а крапивные щи превратиться самое меньшее в густой мясной взвар. Почтенный гончар даже и не нахваливал изделия своих рук. Он просто сидел за длинным дощатым столом, разрисовывая белую посуду зеленой, красной и голубой краской. Высохнет краска, потом побывает в печном жару. Тот и весело будет по очереди запускать ложки в такую мису, выставленную на стол. «Домой привезу!» — размечтался было Коренга. Вспомнил строгого дедушку и оборвал себя на обратном пути. Рядом располагалась мастерская гранильщика, Здесь торговали дивными самоцветами, сулившими оборону от недоброго глаза, от болезни и яда и, между прочим, от опасности дальней дороги. Эту лавку миновать оказалось проще. Рубаха коренги была щедро снабжена вышивкой, сделанной материнской рукой. и Из тела, облаченного в такую рубаху, поди-ка, вытряхни душу. А под рубахой на груди покоились обереги, хранившие еще прапрадеда, И того Коренга не особенно верил в дивную благую силу камней, покупаемых у чужих людей на торгу. Далее прямо на улице стояла палатка торговца пряностями. Запахи она источала все такие, что тарон замотал головой и несколько раз смачно чихнул. А сам Коренга подумал, если приправы соответствовали своим ароматам, с ними можно было уплетать за обе щеки опилки. Его племя любило сдабривать пищу укропом, купырьем да шаружником, то есть петрушкой да базиликом. Вот бы привезти домой по горстке всего, что благоухало в палатке. И пусть бы мать позабавилась, разбираясь, что лучше подойдет к тушеному зайцу, что добавит вкусу к квашеным груздям, а что медовому тесту. От таких мыслей у коренгиз заворчало в животе. Он понял, что здорово проголодался. А тут еще из палатки, сопровождая разборчивого покупателя, вышел сам продавец. Вместе они высыпали щепоточку чего-то черного в небольшую склянку с водой. Покупатель с силой взболтал помутневшую смесь, долго нюхал ее, рассматривал на свет, даже вылил немного себе на ладонь. И, наконец, довольно кивнул и направился обратно в палатку, видимо, убедившись. «Товар не подделка». Душистые крупинки вправду намолоты из заморского ореха, они скатаны за углом из глины со трубями и маслом. Коренга поймал себя на том, что придерживает пса, собираясь последовать за покупателем пряностей. И вновь сурово усмирил несвоевременное желание. На обратном пути. Кабель ретиво повлек его дальше, радуясь избавлению от немыслимых запахов. И вот тут... Коринга резко дернул поводок, останавливая тележку. Потому что неподалеку от палатки, возле глухой длинной стены какого-то дома, стоял простой деревянный прилавок, а на нем... Вот это и называлось. Попался. Бродил, значит, бродил себе по торговым улицам и рядам, и думал уже, будто все искушения одолел, и вот, на тебе, пожалуйста. Такое мимо чего пройти, ну, никак невозможно. На прилавке ровными рядами, корешками вверх, лежали книги. Самые настоящие книги. Десятка два разных, а может даже целых три. За прилавком на деревянной скамеечке сидел пожилой санистый продавец. И, разумеется, тоже читал книгу. Читал, не водя пальцем по строкам, даже губами не шевеля. И временами весело улыбался чему-то. Читать Коренгу приохотил тот же купец, что выучил его худо-бедно изъясняться на чужих языках. Приохотил понятия, не имея, что грамота перевернет всю жизнь нечаянного ученика и в итоге отправит его за три девять земель в это самое путешествие. И сделала это одна единственная книга, которую до сих пор Коренге довелось держать на коленях. Книжка-всезнайка о разных чудесах, постигнутых мудрецами ближних и дальних земель, ну и написанное, само собой, наиглавнейшим мудрецом среди прочих. Коренге было известно со слов соплеменника, что книг на свете вообще-то превеликое множество, что повествуют они каждое о своем, и к тому же порой различаются между собою не меньше, чем добрый мед, собранный из донниковых лугов, и сладенькая кашица, которую вороватые торговцы порой всучивают людям, не знающим толку. То есть умом он все это понимал. И тем не менее замер не в силах отвести взгляд от прилавка покоившего, как ему казалось, в это мгновение все тайны Вселенной. Он даже удивился про себя тому, что люди, галерации, приезжие шли себе мимо. Кто, мельком взглядывая на лоток, Кто вовсе не обращая внимания, вместо того, чтобы отталкивая друг дружку, на перебой устремиться к сокровищам, выставленным на продажу? Как он, коренга, непременно поступил бы, будь у него денег в изобилии? Да побольше места в тележке! Такое там! Если бы он хоть просто стоял, как все они, на прямых, длинных и сильных ногах, и мог, как любой из них, свободно заглянуть на этот самый прилавок, находившийся, так уж оно получалось, примерно на высоте его носа. «Воистину, в добрый час ты сюда пожаловал, друг мой!» Коренга даже не сразу сообразил, что торговец закрыл книгу, которую читал, и обращается к нему. А тот, похоже, успел вполне оценить и хитроумную тележку молодого Вена и его жгучее любопытство. «Я вижу», — продолжал он. Ты из тех, кто восполняет телесную скорбь деятельной работой ума. Поведай же мне, что тебя влечет сильнее всего. И я отвечу, есть ли у меня книги об этом. Может быть, тебя занимает устроение полезных механизмов? А может, тебе покажутся небезынтересными разыскания достославных умельцев, посвятивших свои дни укращению и обучению всяческого зверья? Или, как человек путешествующий, ты любишь читать о дальних и диковинных странах?» Он знал, как болезненно обидчиво бывают увечные, и того не стал предлагать Коренге лечебники в изобилии, имевшиеся на прилавке. Коренга же так разволновался, что не сразу сумел вымолвить разумное слово в ответ. «Мне бы о том, как птицы летают». Выдохнул он наконец, забыв учтиво поздороваться, торопясь и мало не помирая от страха, что чудесный лоток вот сейчас вдруг развеется в воздухе и пропадет точно полуденный морг. И еще про звезды. «Птицы, птицы!» Книготорговец привстал, оглядывая прилавок, потом протянул руку. Коренга замер в сладком предвкушении, равного которому он, кажется, в своей жизни еще не испытывал. Ну, разве когда отец посадил его в эту самую тележку, и колеса примяли траву, впервые стронувшись с места. — Вот, держи, друг мой. Здесь немало рассказывается о перелетах различных птиц, о том, какая в какой стране проводит лето и зиму. Коринга отчаянно покраснел. — Прости, уважаемый, я неправильно объяснил. Мне бы о том, ну, как они крыльями машут и в воздухе держатся. «Таких у меня нет», — покачал головой галерадец. И, будучи человеком вполне осведомленным в том, чем занимаюсь, я даже не слыхала подобных. Так что, наверное, они еще не написаны. А что до звезд? Ты желаешь разобраться в искусстве предсказания судеб? Или узнать нечто полезное для мореходов и иных, странствующих в ночи? «Для странствующих в ночи». Окончательно смутившись, выдавил коренга. Его беспокойство передалось псу. Тарон оглянулся, потом подошел и встал рядом с хозяином, никому не грозя, просто на случай, если начнет кто обижать. Коренга беспамятным движением положил руку на мохнатую холку, успокаивая любимца. Между тем торговец вытянул из невидимого калеки ряда книгу толщиной примерно в два пальца, одетую точно в дорогой кафтан в нарядную темно-синюю кожаную обложку. «Вот», — пояснил он явно довольный, — «эта книга, праведное звездословие, попала ко мне совсем недавно, так что сам я ее еще не прочел. зная только, что ее написал один из ученейших сынов, просвещенной Арантиады, посвятивший немало трудов столь разным областям знания, как течение рек» и происхождение подземных пещер, теперь же, говорят, он предался важнейшему свершению своей жизни, оправдывая давным-давно полученное прозвание «Кимнат-звездознатец». В краткой записке, предваряющей книгу, он сулится поведать о расположении созвездий и отдельных светил, привести забытые и новые имена каждого, объяснить свойства звезд и законы их движения по небесному своду, Года три назад младшая ребятня вывезла Коренгу за околицу покататься на саночках. Один за другим мальчишки пускались с высокой горы над рекой, вопят от восторга и от страха, спрятанного за восторгом, а он сидел наверху, закутанный в теплую шубу, и смотрел на веселье со стороны. Потом случилось то, что неминуемо должно было случиться. Он терпеливо дождался, когда ребята умаются влезать обратно на кручу и отвлекутся, затеют кидаться снежками. Неловко взгромоздился на оставленные кем-то санки и оттолкнулся, что было силы ладонями в рукавицах. «Вниз! Вниз!» Пока не схватились. И лишь запоздало сообразил, что у всех, кроме него, было по паре сильных ног, способных направлять бег санок и замедлять его, не давая становиться опасным. Он на всю жизнь запомнил тот неостановимый полет по ледяной крутизне, виск полозьев, прерывавшийся, когда санки вправду взлетали на каком-нибудь бугорке, странно спокойную мысль о погибели, вероятно, ожидавший внизу и главенствующее надо всем острое, точно боль ощущение, что от него ничего уже не зависит. Мог ли он предполагать, что это чувство подстережет его в таком чинном, пристойном и вроде бы далеком от безумных забав вместе, как торговая улица стольного галерада? Да еще у прилавка, где торговали, добро бы хмельным вином или заморским дурманом, а то умными книгами. К его чести надо заметить, что он все же попытался остановиться. Как-то ведь он жил до сих пор и без книги этого кимната, и ничего. И звезды исправно водили его зимними ночами по лесу, знать не зная о разных именах и толкованиях, что давали им где-то за морем. Что поделаешь? Видно, три минувших года не пошли ему впрок. Голос рассудка, как и тогда, прозвучал слабо и неуверенно. И скоро затих. Коренга сказал себе, что в путешествии до фойра гатарон, без сомнения ни разу никого не укусит и подавно не запачкает палубу, а значит, и релир по прибытии вернет ему немалые деньги. Как же может быть, чтобы не вернул? Непременно вернет! И он спросил, постаравшись, чтобы голос не слишком заметно дрожал. «Сколько она стоит, почтенный?» Ко всем известной Харчевнице Любачаде, у которой любили останавливаться Венны, Коренга не поехал. Были у него на то свои причины, о которых он стал бы правдиво рассказывать, пожалуй, только спасаясь от смерти. И здесь речь не о них. На завтра он ни в коем случае не собирался спать до полудня, так что вроде бы мог и не бояться упустить корабль Релира. Тем не менее, удаляться от причалов ему совсем не хотелось. Поэтому он заранее, еще когда выбирал судно для путешествия, присмотрел заведение возле самого берега. Оно было украшено вывеской в виде парусной лодки, в которую двое рыбаков затаскивали отягощенную сеть и называлось, сколько он понял, «Утренний улов». И теперь Коренган направился прямо туда, справедливо решив, что приключений и сумасбродств на сегодня довольно, Название «Харчевни», помимо прочего, сулило еду из диковинных морских тварей. Он отведает этой еды и завалится спать. Может, даже и книгу, надежно спрятанную в ногах, успеет открыть. Он уже принюхивался к действительно чудесным запахам, доносившимся из открытых настеж дверей, когда его отвлек голос и надрывавшегося возле одной из палаток. «Живое узорочье!» «Живое узорочье!» — бойко и весело выкликал горластый парнишка. Коренга, привыкший без конца сравнивать себя с другими людьми, сразу подумал, что у него уж точно не получилось бы так громко кричать. «Всего четверть серебряника любезные, и вы увидите живое узорочье! Человек из далекой страны, где у людей вместо родинок на коже сами собой проступают неведомые письмена!» «Всего четверть сребреника любезные и десять сребреников тому, кто сумеет хоть что-нибудь разгадать!» Еще утром Коренга задохнулся бы от ужаса при мысли о растрате полновесного четвертака. Цены дневного пропитания ради удовлетворения бездельного любопытства. Недопустимая роскошь, особенно в самом начале пути, когда следует беречь каждый грошик на случай непредвиденных обстоятельств, могущих разразиться на завтра. Но то было утром. Теперь плата за погляд показалась молодому Венну совершенно ничтожной по сравнению с теми деньгами, что он отвалил за книгу о звездах. Да будь что будет, мысленно махнул он рукой. Семь бед, один ответ. И обратился к горожанину, как раз выходившему из палатки. Скажи, добрый господин мой, ведь ты уже там побывал? Эге, -э, э чего захотел? Галерадец отрицательным жестом выставил развернутую ладонь. «Заплати денежку, да сам и смотри, а я тебе задарма не рассказчик». Это было обидно и несправедливо, и Коренга ответил. «Я как раз собирался заплатить и взглянуть. А у тебя хотел только спросить, может ли туда моя тележка проехать?» Сальве накинул Коренгу взглядом и вдруг захохотал. «Да тебя, каженика, в пору самого за деньги показывать!» Вен пожал плечами. «Есть люди, — проговорил он, — взглянуть на которых приезжают издалека, хоть бы ради их телесного безобразия. А есть и другие, которые даже из придачи никому вокруг не нужны». Сколько он видел мужиков вроде этого сольвенна, все они были похожи в одном. На какое-нибудь доброе и полезное дело их медленный разум раскачивался неповоротливо и неохотно. Зато обиду, вольную или невольную, эти люди чули за версту и в драку лезли немедленно. и меньше всего памятовали при этом, что первыми затеяли ссору. «Да я тебя!» — задохнулся голеранец, подаваясь вперед. Рука Коренги мгновенно нырнула под переднюю крышку тележки к правой ноге, Тарон уже стоял рядом, неприветливо поглядывая на задиру. На счастье, тот был не один, но с приятелем. То ли от природы более здравым, то ли просто меньше выпившим пива. Этому приятелю явно не улыбалось извлекать забияку из зубов лесного волкадава Он сумел перехватить дружка и как-то увести его прочь. Проделал он это тихо и ловко, похоже, не в первый раз. Коренга разжал пальцы, выпуская схваченный было кожаный ремешок. Он часто дышал. Сердце сильно билось в груди, ему было стыдно. Хорош храбрец, который только и способен проявлять свою храбрость, пока заступник рядом стоит. Коренга покосился на тарона. Мало того, что, едва прибыв в галерат, он страшные деньги ухнул за книгу. Никоим образом цель его путешествия не приближавшую. Деньги, в конце концов, как ушли, так и обратно придут. В Нарлаке он либо обойдется без них, как веками обходился его народ, либо заработает, хотя бы и показывая на торгу, на что в действительности способен безногий коллега. А вот то, что ради возможности колупнуть скудного разумом сольвен, но он мало не прозакладывал свое главное, ни в каких деньгах неисчисляемое богатство своего побратима, Это ему навряд ли простится. Надо ли объяснять, что смотреть на живое узорочье?» Коренге решительно расхотелось. А то не знал он, что на свете есть люди еще более, чем он сам, искаженные жизненным злосчастьем или чьей-то жестокостью. Он проехал мимо палатки и веселого зазывал, и лишнего раза в ту сторону не посмотрев. «Прав был дедушка?» Деньгам следовало вести строгий учет.